Глава шестая. Андрей. Вот как в воду глядел. Катька не только на свидание не ходила, она даже и не целовалась ни разу. В чем, собственно, я смог убедиться? Неожиданно вышло, признаться, не был готов. Что-то просто замкнуло в тот момент в голове, когда Денис заявил, что этот хмырь — ее парень. Чёрт, я думал почему-то, что на такую позарится может такой же ботан, как Соколов. А этот вроде недоходяга, да и халеный с виду. Где она его только подцепила-то? Белов! Уперлась она ладошками в мои плечи, пытаясь отстраниться. «Ненавижу тебя! Что ты себе позволяешь?» Прошипела Морева, а в глазах-то пламя бушевало. Если бы не держал эту фурию, наверняка все лицо расторапало бы мне в кровь. Её парень, видимо, придя в себя, схватил меня за ворот рубахи, пытаясь встряхнуть как следует. «Ага, ага, давай, красавчик, я тоже так-то не лыком шит». Сдачи дать мог, потому лишь усмехнулся, отпуская Катьку. «Фу, заучка!» — фыркнул зло. «Ну ты бревно, конечно!» А мысленно приготовился уже к тому, что в следующую секунду получил по физиономии. Не зря этот гусь сжал кулаки. жеваки заиграли на его скулах, он так сцепил зубы, что они едва не раскрошились. «Идиот!» — прорычала Катька, вытирая губы рукавом. Еще раз подойдешь ко мне?» «И что, твой благоверный сделает из меня котлету?» «Да тебе, похоже, уже достаточно. Ты свою рожу-то видел?» — вмешался этот болван. Каждые пять минут смотрю в зеркало, налюбоваться не могу. Растянул я губы в улыбке, стараясь не кривиться от боли. Болело все, конечно, это еще часть синяков можно было скрыть под одеждой. Да лучше бы дома остался. Но папаша решил действовать наверняка и с утра пораньше прикатил за мной, чтобы отвезти в универ. Дьявол! Такого позора давно не испытывал, словно мне восемь лет и папочка везет сыночка в школу. Оставалось лишь завтрак мне в фольгу упаковать и слюнявчик засунуть в карман. Хорошо у бати хватило мозгов высадить меня на остановке, а дальше я уже прошелся на своих двоих. «Мне пора», — взглянув на часы, протараторила Морева, обратившись вдруг к этому долговязому. «Пять минут до занятий. Спасибо, что вмешался». Обнажив белые зубы, улыбнулась она ему и, с презрением взглянув в нашу сторону, ринулась в корпус. Еще раз тронешь ее хоть пальцем», — хмыкнул он, вскинув подбородок, «из-под земли достану». «Не надорвись, пока будешь доставать. Кому она нужна? Бог с тобой, если бы я захотел целоваться всерьёз с бревном, поехал бы на лесопилку. Можешь оставить себе эту зануду». Выдал я, возможно, слишком нагло, но в то утро демонстрировать хорошие манеры даже не собирался. Этот выскочка проводил нас недобрым взглядом, наверное, рассчитывая, что прожжёт дыру в наших спинах, однако плевать мы хотели с Денисом. Пока плелись до аудитории, два раза думали зарулить в буфет или перекантоваться где-нибудь в спортзале. Учеба стояла поперек горла, все вокруг бесило, а больше всего не хотелось видеть лицо Катьки. «Ты где так приложился?» — поинтересовался приятель, поджав губы. «Наверное, догадывался, как болела моя рожа. Ведь Королёв сам не раз отхватывал. В баре вчера неудачно подкатил к девчонке. Откуда мне было знать, что ее папик размером со шкаф-купе, что стоит у меня в гостиной?» «Не слабо он постарался», — покачав головой, выдал жалостливо Денис. «Зато тебе уроком будет, как подкатывать к чужим тёлкам». «Я плохой ученик», — развел руками, не кривя душой ни капли. «Ты-то сам зачем полез к Моревой? Своей, что ли, мало?» «Да что-то психанул, слово за слово. Надоела она своей правильностью. Ходит, вечно нас задирает». «Аккуратнее с ней», — зачем-то ляпнул я, не подумав совершенно о том, что мои слова могут быть неправильно истолкованы приятелем. Денис остановился посередине холла, нахмурился, а потом, толкнув легонько меня в плечо, прошептал почти в самое ухо. «Андрюх, ты чего, запал на нее? Признавайся! Все эти взгляды, поцелуи... Доложат же Юльке! Она тебе на бантик завяжет все, что можно только!» «С ума сошёл!» — давясь смехом, прыснул я в ответ. «Позлить просто хотел ее. Бесит она меня! Все думаю, какой бы монета ей отплатить!» Денису мои слова не пришлись по душе, он сделал шаг назад, глубоко вздохнул, а потом молча двинулся вперед, правда, прошел чуть и замер. «Смотри, Белов, вляпаешься по самые бубенцы и потом сам не рад будешь». «О, иди ты уже на Страдамус, будто бы в первый раз. Вляпаюсь», — усмехнулся про себя. «Да таких у меня с десяток, стоит только пальцами щелкнуть. Эта коза мне даром не нужна, скучная, как досуг моей бабули». Однако против воли от чего то прикрыл веки, позволив себе раствориться в этом мгновении, когда ощущал тепло её губ. Да, целоваться Катька не умела, не хотела, и невооруженным глазом было видно, что я ей противен. Только вкус спелой вишни на моих губах напоминал о ней. И как бы я ни потешался, пытаясь унизить эту зазнайку, но в голове она у меня сидела назойливой мыслью. Хотя по факту являлась просто занозой в заднице. От чего то видя ее, я злился, хотелось вести себя как гнида, нарываться, задевать и беспричинно придираться, лишь бы она снова и снова морщила свой аккуратный нос, надувала губы и желала мне завалить сессию. Последнее я и без ее пожеланий мог легко сделать. Для этого достаточно было просто не приходить на экзамены или с наглым выражением лица списывать на первой парте. Такая безнаказанность обуславливалась тем, что папаша был не последним человеком в городе, да и дружил с деканом. Если отыскать старые фотографии в альбоме, то можно увидеть, как росла и крепла их дружба с песочницей и по сей день. Я, конечно, старался не борзеть сильно, но выходила с трудом. Единственное, кажется, чего боялся, это остаться без средств к существованию. Но и такая вероятность не сильно меня оберегала от косяков. Я чудил безбожно и в универии, и за пределами. В общем-то, следы моей бесконтрольной жизни можно было заметить на лице в этот день. Морево! Протискиваясь между узких рядов парт, почти прошёл я мимо Кати, но в последний момент все же остановился, процедив сквозь зубы. Девчонки по соседству тут же оживились, начав хихикать. «А ты все еще девственница? Неужто такой самец тебя еще не...» Наблюдая, как она заливается краской, начал я, но не успел закончить фразу, потому как эта неугомонная вскочила со своего места, резко оттолкнув меня, и выбежала из аудитории. Единственное, что я успел заметить, — слезы на ее ресницах. «Вот же черт, На такое я точно не рассчитывал. Но разве мне не наплевать?» Хотел плюхнуться на стул, забив на все, Но червь уже грыз изнутри, заставляя посматривать в сторону выхода. Проклятое утро и истеричная Катька. «Как же я ненавидел это все!